«О чем? А насчет того, чтоб переехать?» «Ты опять об этом?» — с изумлением спросил Обломов. «Да как же, батюшка Илья Ильич, быть там мне? Сами рассудите, и так жизнь-то моя горька, а я в гроб гляжу». «Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом».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 «Не проходит дня, чтобы пять раз не напомнил мне, ведь это расстроивает меня, пойми ты, и так здоровье моё никуда не годится!»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 — Да и разби, можно переезжать или нет? Что значит переехать? Это значит, барин, уйди на целый день, да так одетый с утра и ходи. — Что ж, хоть бы и уйти, — заметил Захар. Отчего же не отлучиться на целый день, ведь нездорово сидеть дома, вон вы какие нехорошие стали, прежде вы были как огурчик, а теперь как сидите, и бог знает на что похоже, походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что».